730. -е. Матерь огни йоги Если не научимся здесь преодолевать противодействие, сопротивление среды, то как же будем преодолевать их там, где все обостряется и усугубляется, до крайности, где победа над ними является обязательством духа?